Глава пятая Как-то неожиданно подкралась и вошла в силу осень. Сусальным золотом зазвенели леса, рассветы стали прозрачными и холодными, как родниковая вода, кое-где в низинах уже ложились рассыпанные солью на траву первые заморозки. Солнце по-прежнему щедро разливало свет, но не обжигало, как летом, а лишь слегка касалось земли ласковым теплом. В пригожий осенний день к князю Святославу приехали послы из Волжской Болгарии. Посольство ждали давно. Еще летом с попутным купеческим караваном князь Святослав отправил богатые дары болгарскому царю и намекнул, что желает быть с ним в мире и в дружбе. Волжская Болгария давно искала союзников, которые помогли бы ей освободиться от обременительной хазарской дани. В прошлые времена... Болгарский царь неоднократно посылал посольство и в Хорезм, и к арабскому халифу в Багдад, не смущаясь немыслимой дальностью пути. Халиф прислал на Волгу ответное посольство. Вместе с послами приехали искусные арабские градостроители, чтобы возвести на Волге неприступную для хазарского войска крепость, оплот независимости Болгарии. Воодушевленный посольством, болгарский царь отринул власть хазар, признал себя вассалом халифа и в союза принял ислам. Но бесконечно далеко был багдадский халифат от Волжской Болгарии, а Хазария рядом. Хазарский царь обрушил свой гнев на всех мусульман. Он приказал разрушить минарет самой большой мечети в Итиле, а ее служителей мальдзинов повесить. Многочисленное хазарское войско, опустошая земли, как саранча, двинулось с Волги на Болгарию. Болгарскому царю пришлось смириться, возобновить выплату дани и отдать заложников. Но лютая вражда к хазарам осталась. И если совсем рядом, в земле Вятичей, вдруг появилось могучее войско, которое можно повернуть против хазарии, разве мог упустить болгарский царь такой случай? Болгарские послы приехали. Правда, приехали они с большим промедлением и не пышным посольством, а тайком в одежде простых купцов с немногими слугами. Видимо, болгарский царь опасался раньше времени навлечь на себя гнев хазарских правителей. Ну что ж, пусть хоть так. Осуждать болгарского царя не следовало. Его можно было понять. Старшая дочь царя была замужем за Каганом, а старший сын томился заложником в хазарской столице Итиле. Кому хочется рисковать родной кровью? Понять-то болгарского царя Святослав понял, но все же решил, что показать свое неудовольствие за бедность и потаенность посольства будет не лишним. Он не почтил послов личной беседой. Переговоры были поручены воеводе Свенельду и боярам. Нелегкими оказались эти переговоры. Послы осторожничали не желая связывать себя определенными обязательствами. О совместном походе на Хазарию они и слышать не хотели, испуганно отмахивались широкими рукавами халатов. Нет, нет, такого мы не можем, нет войска у царя. Однако пропустить судовую рать князя Святослава через свои владения послы все-таки обещали. И еще обещали дать суда для перевозки воинов и боеприпасов, если у князя Святослава окажется мало своих владей. Но только пусть русский князь возьмет суда, оставленные болгарами в условленном месте, как бы насильно без их ведома, и пусть князь войдет в Болгарию будто бы войною, а болгары запрутся в крепостях и ничем мешать ему не будут. Князь Святослав посмеивался, слушая рассказы воевода Свеннельда о лукавой хитрости болгарских послов, которая навряд ли могла ввести кого-нибудь в заблуждение. Пусть тешатся надежды, что обманули Хазар. Для нас главное пройти через Болгарию без войны. А мнимую войну, если им так хочется, покажем. И деревни кое-какие поджжем, и возле городов пошумим. Договоренные скрепили взаимными клятвами, и болгарские послы отбыли так же тихо, как приехали. Водный путь к столице Хазарии, городу Итилю, был открыт для князя Святослава. Но у Хазарии были еще одни соседи, которые загораживали ее со стороны степей – печенеги. Немыслимо было посылать через степи войска, не сговорившись предварительно с печенежскими вождями. А еще лучше было приобрести в печенегах союзников. Князь Святослав был уверен в своей силе. Хазарам не выдержать сокрушительного удара о русской рати. Но в русском войске мало конницы. Если остатки хазарского войска разлетятся брызгами по степи, как догнать их? Печенежская легкая конница могла бы завершить разгром. Ради этого не жалко ни серебра, ни части добычи, надо бы нанять печенегов, как нанимал их отец Святослава, киевский князь Игорь Старый, для царьградского похода. Печенежские кочевые орды прорвались в степи между Волгой и Днепром, Почти сто лет назад. Но об этом степном народе было известно немного. Печенеги старались не допускать в свои кочевья чужих людей, подозревая их в недобрых намерениях, а смельчаков, которые осмеливались на свой страх и риск углубляться в степи, безжалостно убивали. Поэтому известия о печенегах доходили до Руси стороной, через другие степные народы. Рассказывали, что печенеги – большой и богатый народ, владевший множеством коней и баранов, драгоценными сосудами, серебряными поясами и хорошим оружием. Они имеют также большие трубы в виде бычьих голов, в которые трубят во время боя, и рев этих труб поистине ужасен. Вся печенегия делится на восемь округов с великими князьями во главе, а округа, в свою очередь, делятся на племена – в которых тоже есть князья, но уже меньшие, и таких князей насчитывается сорок. Так что у печенегов много князей, все они воинственные, алчные, и забота о добыче постоянно занимает их головы. Своими набегами печенеги внушают страх соседним народам. Рассказывают, что набег печенегов подобен удару молнии, а отступление их тяжело и легко в одно и то же время. Тяжело от множества добычи, легко от быстроты бегства. Нападая, печенеги предупреждают молву, а отступая, даже не дают преследователям возможности взглянуть на себя, столь они Жизнь мирная, для них несчастье, а верх благополучие, когда они имеют удобный случай для войны или когда насмехаются над мирным договором. Самое худшее то, что печенеги своим множеством превосходят весенних пчел, и никто еще не сосчитал, сколькими тысячами или десятками тысяч они нападают. Число их бесчисленно. Князь Святослав знал обо всем этом, но он знал и другое. опустошая набегами соседние земли, печенеги сами много страдали от хазар. Ежегодно хазары совершают походы в страну печенегов, захватывают пленников и продают их в рабство мусульманским и иудейским купцам. Поэтому печенеги ненавидят хазар и вредят им, как только могут. Не обернется ли давняя вражда печенегов к хазарам дружбой к нему, князю Святославу? Враги общего врага могут сговориться. Зимой печенеги кочевали далеко от русских земель. На берегах теплого моря, откуда с наступлением весны, начинали двигаться со своими табунами и стадами к северу. И так всё лето, по мере того, как солнце выжигало пастбище. Поэтому осенью они оказывались совсем близко от вятических земель, и посольству было легче их найти. После долгих раздумий Святослав назвал имя посла. Люд Свенальдович. С ним отправились в печенегию толмач-переводчик и крепкая охрана из ближних дружинников князя. До реки Прони посольство ехало по лесам. Леса были здесь не дремучими и хмурыми, как на Руси, а нарядными, веселыми, насквозь прошитыми солнечными лучами. Часто попадались поляны, такие просторные, что, казалось, они тянутся до самого горизонта, но всадники поднимались на возвышенности, и снова впереди открывались леса. Настоящий степь начиналась только за рекой Проней. На Пронском берегу Люд Свенальдович велел надеть кольчуги и шлемы, которые дружинники везли привязанными к седлам, и решительно направил коня к броду. Зашуршала под копытами жесткая степная трава. Всадники сбились плотной кучкой, готовые отразить неожиданное нападения. Люд Свенальдович был серьезен и озабочен. Безлюдие в степи не успокаивало его. Печеники умели подбираться незаметно, как волки. Правда, обычай защищал жизнь послов. Но откуда знать диким степникам с посольством или с войной пришли чужие всадники? Все решала первая встреча. Беспокойство люто передавалось дружинникам. И они настороженно поглядывали по сторонам, вздрагивали и поднимали копья, когда из травы шумом вырывались птицы. Но все равно встреча с печенегами оказалась неожиданной. Из низины высыпали всадники в длинных черных одеждах, в остроконечных колпаках, тоже обтянутых черной тканью. Не понять было, шлем под ней скрывался или просто шапка из плотного войлока. Всадники на скаку натягивали луки, размахивали копьями, и трехгранными кривыми мечами. Дружинники встали плотным кольцом вокруг люта, тоже ощетинились копьями. Печеники закружились вокруг посольства диким хороводом, почти касаясь наконечников копий, своими развивающимися черными одеждами. Устрашающе визжали, скалили большие желтые зубы. Казалось еще мгновение, и они... Закружат и сомнут горстку дружинников. Люд Свенельдович поднял над головой зеленую ветку. Хоровод печенежских всадников постепенно замедлил свое бешеное вращение. Умолкли крики и виск. Наконец печенеги остановились, опустили копья. «Мы идем посольством к вашим старейшинам!» — выкрикнул толмач по-печенежски. «Не убивайте нас, но дайте проводников. Жизнь послов неприкосновенна!» подъехал печенек с длинной черной бородой, в которую были вплетены красные ленточки. Под его одеждой угадывались неживые складки кольчуги. На запястьях покачивались массивные серебряные обручи. Браслеты из серебра и нарядный пояс свидетельствовали о знатности рода. И Люд понял, что именно от этого человека зависит их судьба. Толмач повторил свою просьбу, добавив, что посольство – прибыла от славного и непобедимого князя Святослава. Бородатый печенек прокричал что-то резким, срывающимся на визг голосом, указал пальцем на землю. «Он требует, чтобы мы бросили копья», — перевел Толмач, — «тогда он выслушает нас». Люд Свенельдович кивнул дружинникам. Копья полетели на землю. Печенек снова заговорил, но уже спокойнее и дружелюбнее. Если вы действительно послы, то ваша жизнь в безопасности. Завтра вы предстанете перед старейшинами печенежского племени. Следуйте за моим конем и не пытайтесь убежать». Кольцо печенегов разомкнулось, пропуская посольство. Люц Венельдович облегченно вздохнул, а платком испаренную на лбу. Начало было положено. Первый мостик печенегам перекинут. Печенежский стан находился в низине и открылся взглядом путников неожиданно, когда они поднялись на гряду холмов. За составленным кольцом и связанными между собой повозками теснилось множество юрт из бурого войлока, а посередине — большой белый шатер, жилище печенежского вождя. Едкий кизячный дым струился над круглыми кровлями. Развивались на ветру лошадиные хвосты, привязанные к длинным жердям бунчуки. Из-за высыпала огромная толпа печенегов, которые с пронзительными криками, размахивая топорами, обнаженными мечами, побежали навстречу посольству, грозя растерзать его, изрубить на куски, затоптать в пыльную землю. Лютые его спутники остановились, захлестнутые бушующей толпой, и уже прощались с жизнью, Столь страшной была ярость обступивших их печенегов. Всадники, которые захватили посольство в степи, отталкивали своих сородичей древками копий. Что-то кричали, но толпа продолжала напирать. Вопли, визг, лязг оружия, испуганные лошадиные ржание. Но вот из стана показалась кучка всадников, блестевших на солнце доспехах в круглых железных шлемах, над которыми колыхались пучки разноцветных перьев, и толпа вдруг... Отхлынула злобно ворча. Это явились, наконец, печенежские старейшины, чтобы властью своей исторгнуть посольство из рук народа. Люд вторично за сегодняшний день возблагодарил богов за спасение от верной смерти, сколь дикие и свирепы печенеги. Мимо расступившихся печенегов которые продолжали угрожающе размахивать оружием, но больше не кричали из уважения к своим старейшинам, посольство проследовало к белому шатру вождя. Старейшины называли его великим князем. Обитатель шатра оказался тучным белолицым мужчиной. Волосы у него были светлые и необычные для степняков, а жирные плечи туго обтягивал полосатый шелковый халат. Если бы не железный шлем с перьями и не кривой меч – заткнутый за серебряный пояс. Печеневского вождя можно было бы принять за купца. Похожие купцы приезжали в Киев с персидскими товарами. Вождь возлегал на горе подушек. Возле него сидели на корточках старейшины, а позади застыли свирепого вида телохранители с обнаженными мечами. Дружинники внесли подносы с дарами князя Святослава и, поставив их к ногам вождя, тихо отошли за спину Люта Свенальдовича. Вождь Печенегов скользнул равнодушным взглядом по связкам дорогих мехов, по серебряным слиткам гривным, по золотым и серебряным чашам. Его внимание привлекло лишь оружие. Островерхий русский шлем, кольчуга с железными панцирными пластинками на груди, острый прямой меч. Вождь шевельнул короткими толстыми пальцами, подскочившие телохранители уволокли оружие в глубину шатра. Остальные дары расхватали старейшины. Вождь молча выслушал посольскую речь. Потом перевод этой речи на печенежский язык и что-то шепнул невзрачному старичку в длинной черной одежде, сидевшему рядом с ложем. Старичок проворно вскочил на ноги, шагнул к послам и заговорил на языке славян. «Великий князь из рода Батана приветствует посла князя Святослава. Речь посла выслушана и дошла до сердца великого князя. Хазары — такие же враги печенегам, как и русам, — Но поход может решить только совет великих князей, чьи люди из стада кочуют по сию сторону Днепра. Ждите их слова. В юрте, куда вас проводят, вы найдете пищу для тела и безопасность. Послы, кланясь, попятились к выходу из шатра. Великий печенежский князь по-прежнему сидел неподвижно, как истукан, и взгляд его был устремлен вверх круглому отверстию, через которое виднелось голубое небо. Долгое ожидание утомляет не меньше, чем бесплодная погоня. А среди чужих неприветливых людей в душном полумраке незнакомого жилища ожидание поистине иссушает душу и тело. Три недели Люд и его спутники видели только бурый войлок юрты, тусклое пламя очага, да хищные наконечники копий печенежской стражи, которые покачивались у входа. Часы сливались в непрерывную сонную череду, и лишь нити солнечных лучей, пробивавшиеся сквозь дыры в обшивке юрты, возвещали о наступлении нового дня. Вечером молчаливые печенежские воины вволакивали в юрту большой медный котел с вареной бараниной, вносили бурдюки с водой и кобыльем молоком, еду и питье на следующий день. И только ночью, в полной темноте, послов выводили на прогулку в дальний угол печенежского стана. За три недели сидения послы не узнали о жизни печенегов больше того, что увидели в первый день. Но все на свете имеет конец. Пришел день, когда посольство снова повели в белый шатер. Трехнедельное ожидание завершилось разговором, который длился не дольше, чем требовалось проворному человеку, чтобы переобуться. Тот же старичок в черной одежде произнес слова, оправдавшие все труды и лишения посольства. «Великие князья из родов Ватана, Куэля, Маину и Ипая пришли к согласному решению воевать с хазарами. Пусть князь Святослав начнет» а печеники поспешат к хазарским границам из тех мест, где их застанет известие о походе, да погибнут наши общие враги.